«Вот я и думаю, они все спрашивают, спрашивают, договорят со мной, лишних денег дали. А зачем так? А может, вы ко мне тут клеитесь? Может, вам бабенка нужно А я вам приглянулась?» У Горохова была куча вопросов, которые он хотел бы ей задать, но эта ее фраза застала его врасплох. «Что за бред? Он к ней клеится?»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 а где тут можно купить 1060? Если ответят, значит и впрямь военные. 1060 это 10-миллиметровый револьверный патрон в 6 см длиной. Но не все про такие слышали. Ну а эти знают ли про такие? У Коля оружейника, спроси. Но вряд ли ты такое тут найдешь, ответил один из них. Оружейка его сразу за участком.